Глава 1 Мира. Пятеро врагов. Пять помятых, кособоких шлемов, пять покореженных нагрудников, пять эмблем черного солнца, потертых, но все же отчетливо различимых на серебристом металле. Вряд ли мне когда-нибудь удастся одолеть столько противников. Однако я смотрю, на ближайшего ко мне солдата и чувствую спокойствие, какое обычно бывает перед боем. Шакрам зажат в руке, и я наслаждаюсь ощущением гладкой рукояти в ладони. Дендера, наверное, посчитала себя очень сообразительной, спрятав мое оружие там, где, по ее мнению, я его не найду. Ха! Было проще просто отыскать его у корделианских солдат. Где еще искать оружие, как не в оружейной палатке? «Сделай это!» — доносится пронзительный голосок. «Тш!» — она тебя услышит. Я резко поворачиваю голову в сторону валунов за моими мнимыми противниками. Оттуда раздается дружное шиканье, и несколько детских головок тут же ныряют за самый большой камень. Она нас заметила. Ты отдавил мне ногу. Да помолчите. На моих губах дрожит улыбка. Когда я снова смотрю на ближайшего врага, куча снега под покореженными шлемом и нагрудником уже немного просела и покосилась. Иллюзия развеивается. Я не на поле боя, На мне белое гофрированное платье без рукавов, мои волосы искусно заплетены в затейливые косы. Мои враги — снеговики, которых я наскоро слепила и обредила в доспехи Спринга. Их теперь полным-полно в моем королевстве. Мои зрители — не армия, а кучка любопытных вентарианских детей, увязавшихся за мной. А вот шакрам — настоящий, и, чувствуя его в своей ладони, я почти могу убедить себя. Я солдат. Меня окружают воины Ангры, и я не пощажу никого. Согнуть колени, повернуть бедра и развернуть плечи. Вдох, выдох, размахнуться, метнуть. Последовательность движений всплывает в памяти, прочно закрепившись в сознании, после многочисленных тренировок. Тело воспроизводит эти действия машинально, так же, как ходьбу или бег, хотя в последний раз я бросала шакрам три месяца назад. Лезвие со свистом вспарывает холодный воздух. Шакрам достигает ближайшего врага, рикошетит от камня, попадает в следующего солдата и с гудением возвращается в мою руку. Натянутые нервы расслабляются, и я вздыхаю полной грудью. Снег небесный, как же это приятно! Я бросаю шакрам снова и снова, уничтожая остальных солдат. На поверженные тела моих жертв падают пушистые снежинки. За спиной радостно кричат и смеются дети, мои губы расплываются в улыбке. Когда я в последний раз слышала в Винтере смех? не помню. Три последних месяца до меня доносились лишь шум непрерывного строительства, обсуждение планов о посевах и открытии рудников, тихие рукоплескания на публичных мероприятиях. А можно мне его бросить? Просит одна из девчушек, и ее мольбу подхватывают остальные. «Лучше вам начать с чего-то менее острого», — улыбаюсь я, наклонившись, Подхватываю горсть снега, леплю снежок и роняю его на землю. И смертоносного. Девочка первая улавливает намек. Она падает на колени, быстро лепит снежок и кидает его в мальчика у себя за спиной. «Попала!» — кричит она и, сорвавшись с места, убегает в поисках укрытия. Остальные с воодушевлением бросаются лепить снежные снаряды и кидать их друг в друга. «Ты мертва, я убил тебя!» — кричит малыш. Улыбка на моих губах тает. Нам не нужно больше сражаться. Я уверяю себя, что им не придется бросаться ничем, кроме снежков. Ты не находишь это немного печальным? Я разворачиваюсь и сжимаю в ладони шакрам, но не поднимаю своего оружия, Увидев, кто ко мне подходит. Теран склоняет голову на бок, и прядь волос, выскользнувшая из-за уха, падает ему на лицо. Во взгляде читается вопрос: В морщинках у глаз прячется беспокойство. Печальным? Я выдавливаю слабую улыбку или исцеляющим. Грусть часто исцеляет душу, замечает он, очищение меланхолии. Я вздыхаю. Только ты можешь найти что-то поэтичное в срубании голов у снеговиков. Террен смеется, и восхитительный холодок касается самого сердца. Яркая одежда принца четко выделяется на фоне белоснежного пейзажа Винтер. Он облачен в карделианскую форму цвета зелени и золота, пошитую из более плотного, чем обычного материала. В Винтере царит вечный холод, и карделианская кровь не согревает Терана. Теран кивает в сторону города Гауса. откуда он пришел. Если бы кларенские горы были морем, то Гаус был бы самым крупным портовым городом Винтера. Он огромен и открывает доступ в большинство рудников. За последние три месяца я провела в нем слишком много времени. — Мы готовы открыть тадильский рудник, — говорит Теран и вздрагивает, то ли от холода, то ли от предвкушения. — Мы только вчера открыли новый рудник, и еще два на прошлой неделе, — подсчитываю я. Мой голос резок, и я корю себя за это. Я не должна срывать злость на Теране. Всё дело в ноуме, который требует открывать все больше рудников, и присваивает все больше ресурсов нашего королевства. Правда, он старается держаться подальше от Винтера. Если же требуется его присутствие, то он приезжает в дженюри когда я в Гауссе, и в Кларенс, когда я в Джейньюри. Это не мешает мне оспаривать каждый его указ через Терана или его генералов. Однако они лишь следуют чужим приказам. Их отправили наблюдать за возрождением Винтера, что на языке политики означает оккупацию и постепенный захват королевства, настолько ослабевшего и обремененного долгами, что об отпоре и речи быть не может. «Я знаю», — стискивает зубы Терн. «Твой отец приедет на церемонию в Дженюри?» Принц понимает ход моих мыслей. Королевская чета Отема, тоже будет на ней присутствовать, тебе не следует противостоять этому. Кордл также связан с Отомом, как они с Винтером. Возможно, король Отома не меньше меня хочет отделаться от Ноума. Терен морщится, и я слишком поздно осознаю грубость своих слов. Ноум — отец Терена и его король. Как бы сильно я ни злилась после каждого нового приказа Ноума, «Мы нуждаемся в корделе. Без его помощи у нас бы не было армии. Вентарианцы только начали восстанавливать силы и лишь совсем недавно приступили к боевой подготовке. Без Кордала у нас не будет продовольствия и других запасов». Винтер пока не в состоянии наладить торговлю, а тот урожай, что мы можем вырастить в нашем ледяном королевстве, благодаря моей магии, созреет лишь через несколько месяцев. «У меня нет выбора. Я должна выполнять требования Ноума, потому что мы в огромном долгу перед ним. Диву даюсь, что еще не ношу карделианские цвета. Хорошо, уступаю я». Откроем этот рудник. Я оплачу Ноуму и Отому их вклад в освобождение Винтера. Но как только закончится церемония, что я буду делать после? После красивого представления, устраиваемого в благодарность Отому и Корделу за их помощь в освобождении Винтера от Спринга. Мы отплатим им богатствами рудников» но по-прежнему останемся перед ними в долгу. Ничего не изменится, мы все равно будем зависеть от Кордала. Поэтому последние три месяца я изо всех сил пытаюсь убедить Дендеру, что королевы могут иметь при себе оружие. Поэтому я отыскала свой шакрам и устроила эту мини-инсценировку. Я чувствую сейчас то же самое, что чувствовала, когда нашим королевством владел Спринг. Мы снова находимся во власти чужого короля и порабощены его милостью. И я так долго терплю Ноума, только потому, что пока он не представляет для нас угрозы. Моих людей не гнетет присутствие корделианцев. Терн сжимает мою ладонь, и я отвлекаюсь от тревожных мыслей. Он не просто представитель Кордала, не просто сын своего отца. Он молодой мужчина, который смотрит на меня с той же пылкостью, с какой смотрел в темных коридорах дворца Ангры перед нашим поцелуем. Подобный взгляд я видела у него за последние месяцы десятки раз. У меня перехватывает дыхание. Не знаю, жду ли я этого поцелуя. Я хочу успокоиться, хочу отвлечься или хочу его самого. «Прости», — мягко произносит он. Но мы должны продолжать попытки, ведь рудники принесут пользу и твоему королевству. Мне притит, что отец прав, но нам нужно. новому не нужен Винтер, обрываю я его. Ему нужен доступ к источнику магии. Почему ты считаешь, что он прав? Я медлю пару секунд. Ты согласен с ним? Теран придвигается ближе. От него исходит тонкий аромат лавандового мыла. Он скользит ладонями вверх по моим рукам, и рукава его камзола задираются, обнажая запястья и неровные розовые шрамы. Я чувствую себя виноватой. Он получил эти шрамы, пытаясь спасти меня. Терран прослеживает мой взгляд и, резко отстранившись, одергивает рукава. Я сглатываю. «Нужно сказать что-нибудь об этом, о его шрамах, о его реакции. Но он всегда меняет тему, прежде чем я». «Я не считаю, что он прав во всем», — говорит Терн, чуть запинаясь. «По крайней мере, он не прав в том, что хочет за свою помощь. Винтеру необходима поддержка, которую Кордл может ему оказать. И если мы найдем источник магии, то всем от этого будет только лучше. Он удерживает мой взгляд, безмолвно моля о том, чтобы я в запальчивости не наделала глупостей. Я смягчаюсь на время. И что же тогда, по-твоему, должен получить Ноум за свою помощь? Стоит мне задать этот вопрос, как сам собой приходит ответ. Мое тело вспыхивает от желания, и я тянусь к Терану. Принц наклоняется ко мне. «Я хочу, чтобы отец восстановил наше соглашение». Слова падают тихо, как снежинки вокруг. «Если наше королевство объединятся, то ни одно из них не будет господствовать над другим. Мы будем едины, сильны». Он замолкает, выдыхая облачко пара. «Защищены». По телу пробегают ледяные мурашки, «Хотя в глубине души я понимаю, что нам с Тераном вместе быть не суждено». Ноум разорвал нашу помолвку, потому что долг Винтера перед Кордолом является достаточным основанием для связи между нашими королевствами. А может, еще и потому, что посчитал себя обманутым генералом. Ведь он хотел устроить свадьбу между сыном и винтерианской пешкой, а не винтерианской королевой. Ноуму нужны наши рудники, нужен доступ к источнику магии, и он знает, что получит их. Сказать по правде, я чувствую облегчение от того, что сейчас мне не надо беспокоиться еще и о замужестве. Однако Террен много раз четко и ясно давал понять, что недоволен решением отца. Он по-прежнему берет меня за руку, если я нервничаю, и говорит такие слова, от которых я таю. Словно в подтверждение моих мыслей выражение его лица меняется, и он еще ближе придвигается ко мне. «Я всегда буду сражаться за тебя, всегда буду защищать тебя», добавляет он. В его тоне и обещание, и признание, и мольба. От его слов по телу бегут мурашки. Мои мысли снова возвращаются к шрамам на его запястьях, воплощению страхов, которые он не смеет высказать вслух, даже шепотом. «Защищать тебя!» Он тоже страшится нашего прошлого, страшится, что случившееся может повториться. «Тебе не обязательно защищать меня», — тихо отвечаю я. «Но я могу тебя защищать и буду». Терен заявляет это так непреклонно, что у меня сжимается сердце. Не хочу нуждаться ни в чем, ни в его отце, ни в корделе. Не хочу, чтобы мое королевство нуждалось в ком-либо, даже во мне. Я касаюсь своего медальона. Бесполезное украшение для меня, символ магии Винтера для всех остальных. Люди думают, что как только две половинки соединились, медальон снова стал королевским накопителем. Все считают чудом исцеление генерала и мальчика в рабочем лагере Эйприла. И то, как я смогла придать сил порабощенным вентарианцам, никому и в голову не может прийти, как и мне до этого, что магия способна выбрать своим носителем человека. Честно говоря, Кордл беспокоит меня меньше, чем магия, которая находится внутри меня. Она может быть опасна. Я кладу руку на грудь Терана. Здесь только мы. Падающий снег, порывистый холодный ветер, игулка, бьющаяся под моей ладонью сердце. Я позволяю нам насладиться этим мгновением. В такие моменты мы можем позабыть о политике, титулах и прошлом. Это помогает не рассыпаться под тяжестью всего, Что на нас свалилось? Я приподнимаюсь на цыпочки и ловлю его губы своими. Он стонет, крепко прижимает меня к себе и отвечает на поцелуй со страстью, от которой я теряю голову. Терен ласково проводит пальцами по моему виску и скуле, убирает за ухо выбившиеся пряди волос. Я ильну к его ладони и пальцами оглаживаю запястье. Меня пронзает острое желание. Сердце бешено стучит и, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Я отстраняюсь, и наше дыхание образует облачко пара. Теран, что с тобой случилось в Эйприле? Слова едва слышны, но они наконец-то сорвались с языка и закружились среди снежинок. Теран медлит, будто не расслышал вопрос, потом вздрагивает. Ужас, отразившийся на его лице, уступает место смятению. «Ты там была?» «Нет. Я спрашиваю о том, что было до этого. Я вздыхаю. Ты уже пробыл какое-то время в Эйприле до нашей встречи. И ты можешь поделиться со мной пережитым, если тебе нужно. Знаю, вспоминать очень тяжело, но я...» Мысленно простонав, опускаю голову, я не особо хороша во всем этом. Терен тихо смеется. В чем? Я вскидываю на него глаза и улыбаюсь, прежде чем осознаю, как лихо он отмахнулся от моего вопроса. Ну, в наших отношениях. На его губах расцветает улыбка, которая лишь напоминает мне о том, что она за собой прячет. Ты ошибаешься. Ты намного лучше в них, чем тебе кажется, — тихо говорит он, высвобождая свою руку из моей, чтобы пробежаться пальцами по моему лицу и шее, а потом опустить ладонь на плечо. Слабо улыбнувшись, я качаю головой. — Рудники, мне пора идти. — Да, — кивает Теран. Его лицо освещается надеждой. — Может быть, на этом руднике нам все-таки повезет. Это вряд ли, чуть не вырывается у меня. Мы открыли больше половины вентарианских рудников, и ни в одном из них не нашли ничего, кроме залежей ископаемых. Меня злит уверенность Ноума в том, что он отыщет магический источник, ведь он был утерян в недрах королевств сезонов столетия назад. Ноум заставляет моих людей... Отдавать те крохи сил, которые у них есть, на работу в горах. Вентарианцы шестнадцать лет провели в лагерях Ангры. Им нужно восстанавливать здоровье, а не искать магию для человека, и так обладающего ею в достатке. Во мне опять вспыхивает ярость, и я, развернувшись, иду прочь от рассыпавшихся тел мнимых врагов. Теран молча шагает бок о бок со мной. Перед нами возникает Гаусс. Он выглядит так же, как дженюри каким мы застали его несколько месяцев назад. С того времени столицу Винтера уже частично подглотали. В Гаусс перебралось мало людей, поэтому мы восстановили только небольшую часть у рудника. Город лежит в руинах. Заброшенные дома постепенно разрушаются, тут и там громоздятся груды булыжников. Часть руин скрыта под серебристо-белоснежным покровом снега. На миг я замираю, охваченная грустными мыслями. Теран тут же обнимает меня за талию и притягивает к себе. «Со временем здесь все обустроится», — уверяет он меня. «Я искоса смотрю на него», — и отчаянно сжимаю в ладони шакрам. Рука Терана соскальзывает на мое бедро, теплое на безбрежном холоде Винтера. «Спасибо!» — Теран улыбается, но не успевает ничего ответить. «Моя королева!» — доносится до нас крик Нессы. За ним хруст снега под ногами и крики ее братьев. Развернувшись, я вижу, что она уже на полпути к нам. Порывистый ветер взметает ее юбку и мешает идти. Покачнувшись, Несса останавливается и улыбается, тяжело дыша. Наконец-то на ней начали сказываться месяцы свободы. Лицо и руки приобрели здоровую округлость, щеки нежный румянец. Мы тебя обыскались, ты готова? Я морщусь, но не могу сдержать усмешку. Дендера очень злится. Несса пожимает плечами. Успокоиться, когда рудник откроют, неловко поклонившись терану, она хватает меня за руку. Я могу похитить ее у вас, принц Теран. Конечно, он проводит большим пальцем по моему бедру, по коже бегут мурашки. Неа тянет меня прочь. Конол с гариганом встречают нас на первой же улочке города. Конол сердитым взглядом, Гариган веселой ухмылкой. Вы должны были взять нас с собой, — выговаривает мне конул. Потом осознает, кому он это говорит и неловко мнется, моя королева. Она прекрасно может позаботиться о себе сама, оправдывает меня Гариган. Брат злобно смотрит на него, и Гариган пытается спрятать усмешку за громким покашливанием. «Не в этом дело. Теперь взгляд Коннелла направлен на меня. Для чего нас тогда тренирует Хэн?» Меня подмывает повторить слова Гарригана, и я даже приподнимаю в их доказательства шакрам, но, видя напряженное лицо Коннелла, прячу оружие за спину. «Простите, что заставила вас волноваться, извиняюсь я, я не хотела». «Где ты была?» На дороге появляется рассверепевшая Дендера. «Я оставила тебя всего на минуту, и ты тут же...» Она резко умолкает, заметив, что я прячу за спиной шакрам. В ее взгляде нет ярости, только усталость. Я вдруг понимаю, что ей уже немало лет. «Мира», — произносит она, — «все эти месяцы только Теран называл меня по имени». Остальные всегда обращались ко мне по титулу «Моя королева» или «Моя госпожа». Обращение по имени для меня, как глоток свежего воздуха в душной комнате. «Я же сказала», — продолжает Дендера, забирая шакрам из моей руки и отдавая его Гарригану, «тебе это больше не нужно, ты королева, ты защищаешь нас по-другому». «Знаю». Сыжу я сквозь стиснутые зубы, но почему мне нельзя это делать и так, и так? Дендера печально вздыхает. За последние три месяца она делает это слишком уж часто. Война окончена, говорит она не в первый и, вероятно, не в последний раз. Наши люди слишком долго жили под гнетом войны. Они нуждаются в миролюбивой правительнице, а не в королеве-воине. Разум понимает, что это правда, но сердце с ним не согласно. «Вы правы, герцогиня, кривлю я душой. Если буду пререкаться, то на ее лице появится выражение, которое я видела сотни раз — страх поражения. У всех свои страхи. У Терана с его шрамами, у Нессы, временами, когда Несса думает, что на нее никто не смотрит». В глазах у нее появляется пустота. А когда ей снятся кошмары, она сильно рыдает, и у меня от этого ноет сердце. Пока никто из нас не упоминает о прошлом, все в порядке. «Идем», — хлопает в ладони Дендера. «Мы и так уже опаздываем».